Глава шестая. Эпиграфы. Спиноза говорил, что мудрость — это размышление не о смерти, а о жизни. Владимир Инкелевич. «Моя смерть — это нежность и любовь. Она полнее любой жизни. Ищите меня в каждом солнечном луче. в голубом и сером небе, в журчании ручейков, в береговой линии и чайках всех пляжей мира. Северин Оффре В ноябре, через несколько недель после погребения, Беранжера, моя близкая подруга из Ренна, приходит в гости к папе с мамой. Еще, еще... Папа с жадностью слушает ее воспоминания, расспрашивает о подробностях моей жизни, словно возвращаясь в прошлое и приближаясь ко мне. «Еще, еще!» «Атхангхорам!» «Примечание!» «Атхангхорам!» «Еще!» латинской. «Конец примечания!» «Расскажите еще!» Папа ведет себя так, словно я не покину настоящее, пока ему будут рассказывать и пересказывать подробности моей оставшейся в прошлом жизни. Хотя Беранжера довольно сдержанна, она открывает родителям много нового о моем студенчестве, о том, как мы таскали из буфета Национального театра Британии бутылки вина. прятались в аудиториях, чтобы остаться на ночь в университете, ездили в поездах с зайцем. Правонарушения сына приводят в восторг бывшего анархиста, ставшего отцом. После долгого болезненно-счастливого разговора Беранжера переходит к главной цели визита. Она рассказывает о том августовском дне, когда хоронили ее бабушку. «Я поехал с ней». Это было так же чудовищно, как июльское прощание с Симоном. В тот вечер мы решили, что ни у кого из нас не будет такой церемонии, этого ханжества, этих декораций, этих жалостливых речей. Баранжера берет мамины руки в свои. Мартина, это была потрясающая церемония. Ты попросила принести белые цветы. и весь зал утопал в них. Я тогда не осмелилась сказать, но лев именно это говорил после бабушкиных похорон. Только белые цветы. Как ты догадалась? Я не могла прийти в себя от удивления, когда увидела это великолепие. Он так и представлял свои похороны. Нет, правда. Как ты догадалась? Беранжера задумывается, насколько глубока связь между матерью и сыном. Папа же решает, что в совпадении нет ничего удивительного. Такие вещи передаются из поколения в поколение. Это мамино влияние, она любила белые цветы, и в доме всегда были только они. «Папа, забудь свое желание все объяснить, подсчитать». найти объективные причины или хотя бы оставить размышления при себе, и не порти людям радость. Вот так. Моя подруга извиняется. Вы, наверное, тоже хоть раз в жизни думали о своих похоронах. Или даже в шутку обсуждали их, рассказывали, какие слова, образы, идеи возникают в голове. Мы в тот день делились мыслями о своей смерти. Но лев вовсе не хотел умирать, честное слово. Несмотря на ремарку, рассказ оставляют у родителей странное послевкусие. Они с волнением думают о том, что случилось вскоре после этого. Тревога уже подкрадывается к ним. Я так и знал. Лев чувствовал, что смерть не за горами. Давнишние папины заморочки... Снова вылезают на свет Божий и сеют панику у него в голове. Смерть всегда бродит неподалеку и прочая чепуха. Поразительно другое. Помимо белых цветов, лев назвал еще пару деталей. Он признался, что склоняется к мысли о кремации. Как вы догадались, что он именно этого хотел? Наверняка обсуждали при нем свои планы. Родители никогда не говорили о кремации даже между собой. И вот оказывается, что им не хватило мудрости и предусмотрительности. Когда я умер, они сделали, что смогли, борясь с предрассудками и чувством тревоги. Получилось далеко не идеально. И все-таки... почему вы выбрали кремацию? Мама, чтобы сбежать вместе со мной, папа, чтобы последовать за ней. А если бы они похоронили меня вместо того, чтобы кремировать? Они ведь могли совершить непростительную ошибку. Родители оглядываются и задним числом страшно пугаются. Папа про себя благодарит маму, мама про себя благодарит Беранжеру. Беранжера благодарит их за то, что приняли правильное решение. Дойдя до этой точки рассказа, надо сказать, уже довольно опасной. Беранжера задумывается, стоит ли продолжать или лучше остановиться. В конце концов, она рассказывает еще об одном моем желании. А еще лев хотел, чтобы его прах. развеяли над Исландией. Взрыв. Папа потрясен. Эта новость убила его. Причем самой большой неожиданностью стала не Исландия, а мысль о том, чтобы развеять пепел. Так вот в чем дело. Прах, который они выкрали из урны, покоящийся теперь на кладбище Плуаре, Частица меня, которую они в тайне от всех хранили дома. Получается, она только и ждет, когда сможет взмыть в исландское небо. Сейчас папа напоминает налетевший на скалу корабль. Мыслитель отбросил думы. Он больше не пытается вникнуть в суть вещей. От его позитивного, объективного, интеллектуализированного, когнитивного мышления не осталось и следа. Папа сбит с толку. Он не может переключиться, как будто игла заела на поцарапанной пластинке. Больше всего люблю его в таком состоянии. Он выглядит наивным, радостным, восторженным. «Давай, папа!» Он раскатисто смеется. Он улыбается своим мечтам и мне, своему ребенку, он хлопает в ладоши. Что-то постоянно вело его в нужную сторону, может судьба, может Боги, неважно. Он не задерживается на этой мысли, не пытается понять, кто именно. Сейчас не время, главное радость, которая переполняет его, вот и все. Папу охватывает дрожь, маму тоже. Они обнимаются со слезами на глазах, эмоции захлестывают их, они счастливы. Звучит странно. Но так оно и есть. Любому родителю хочется, чтобы его ребенок отличался от других. Мой папа — не исключение. Каждый этап моей смерти становится для него чем-то особенным. Он ликует. Беранжера, ты не представляешь, как обрадовала нас. Прах льва здесь. Он хранится дома. Мы не все закопали на кладбище, и теперь сможем его развеять. Моя подруга в недоумении. Она ничего не понимает. Тогда мама с папой рассказывают, как потихоньку достали из урны часть пепла и забрали домой. Их поступок, наконец, обретает смысл. Частица меня осталась дома не для того, чтобы усилить и без того невыносимое страдание несчастных родителей, а чтобы, дождавшись своего часа, быть развеянной над Исландией. Случайный жест и такие важные последствия. Родители готовы поверить в чудеса. Они сходят с ума от радости, как будто снова обрели меня». Впав в транс, они обнимают баранжеру и чуть не пускаются в пляс. Смех и слезы. Все вместе. Риди, пап, поглядь, Смейся, папа. Твой тяжкий траур преодолел один рубеж. Примечание. Смейся, паяц. Итальянский. Конец примечания. Папа так и не узнал, чем меня привлекала Исландия. Впрочем, какая разница? Может, дело в Бьорк? Может, в бескрайних молчаливых просторах? А может, в университете Рейкьявика, о котором я говорил во время нашего последнего обеда в Ренне? Родители решают как можно скорее отправиться туда, чтобы развеять чудом сохранившийся прах. Они хотят выполнить мою последнюю волю. Месяц спустя, в воскресенье 14 декабря 2003 года в 18 часов в Дуарнене происходит заключительный этап безумной прелюдии. На темной мокрой улице Куэдик, перед кафе-пристанище в Бурю, раздаются звуки аккордеона, козу, бубнов, труб, и даже корабельной сирены. Под звуки этой серенады, пятьдесят ряженных с запасами еды и питья в холщовых сумках, вручают папе с мамой два билета на самолет в Рейкьявик. Невероятная история, случившаяся с моим прахом, быстро разнеслась по всему Финистеру. Родительские друзья тайком подготовили настоящий праздник, скинулись на билеты, сшили костюмы, сочинили песни и истории. Декабрьским вечером матросы, капитаны дальнего плавания, крестьяне, аристократы, старые бретонцы в традиционных костюмах и веселые клоуны с шумом ввалились в дом и подарили родителям путешествие. Это их способ быть вместе до конца. Да. Ваши друзья умеют произвести эффект. С моей смерти прошло ровно сорок девять дней. По представлениям буддистов, в этот момент душа умершего окончательно покидает земной мир. И хотя для вольнодумцев из Дуарнене это случайное совпадение, в промежутке между тостами и разгульными песнями кто-то указывает на него. В ответ папа заявляет, что если не быть предельно благоразумным, смерть любого превратит в кюре. Август 2004, полгода спустя. Прежде чем выйти из дома и, покинув Дуарнене, отправиться сначала в Брест, потом в Париж, а затем и в Рейкьявик, родители готовят мой прах. Они открывают одну из драгоценных коробочек. Крышка плохо поддается. а когда, наконец, откручивается, пепел взмывает в воздух, как в октябре прошлого года. Еще часть меня улетучивается вместе с почти невидимым облаком. Для папы это зрелище невыносимо. Он привычно всхлипывает и стонет «Мой сын, мой сын». Папа, когда плачет, только и говорит, что «Мой сын, мой сын», и так до бесконечности. Он втягивает носом мягкую пыль, чтобы ни одна частица его мальчика не пропала зря, и тут же заходится в кашле, чего и следовало ожидать. Мама действует более продуманно. Она аккуратно собирает все, что можно, и вытряхивает прах в мешочек из красного шелка. Папе хочется бесконечно хранить в пересохшем рту вкус пепла. Он долго смакует и еще дольше кашляет. Мама, как наркоман со стажем, кладет мешочек в сумку на поясе. Днем она носит ее на себе, а ночью кладет под подушку. Вторая коробочка остается дома. Родители не хотят окончательно со мной расставаться. А если пограничники спросят, что за странный белесый порошок лежит у тебя в сумочке? Паника. Затем истерический смех. Мама с папой летят в Исландию. Вместе с ними Гилу и Мария Лен, две самые прекрасные маски декабрьского празднества. Поскольку в путешествии отправляются люди из Дуарнене, им, несмотря на траур, не обойтись без неожиданных безумных выходок радости и нежности. Это, в общем-то, неплохо. пограничники в Орли не заинтересовались порошком. Значит, собаки уже не ощущают мой запах. Проходит пять дней. Туристическо-погребальная экспедиция добралась до Селфосса. И тут четверых бретонцев раздирают сомнения. Двигаться дальше по южному побережью или свернуть на дорогу, ведущую вглубь страны к равнинам. Побережье манит их, как всегда бывает с морем, но Ирма советовала добраться до середины острова. За горами ждут пещеры, овраги, березовые леса, цветы и ледники. Флоранс вторила ей. Там находится одно из самых красивых мест на земле. На закате, ближе к полуночи, эта равнина — просто умопомрачительное зрелище. Поскольку подруги так восхищались этим местом, а утро выдалось солнечным, родители отказываются от моря в пользу ледяной долины Борсморг. Путеводитель Рутар сообщает, что название следует произносить как Торсморг. Да, они решают отправиться в страну бога Тора. Может, там они развеют, наконец, мой пепел? Время от времени... Папа с мамой задаются вопросом, не пора ли. Но каждый день, каким бы впечатляющим ни выглядел пейзаж, они откладывают выполнение миссии. Путешествие проходит весело. Они проезжают мимо водопада Селиянсфос, перевой, цитируя комикс Тинтин -тин и храм солнца». Затем огибают скалу Брунгильды при виде холма Стоура Дуймун Мама заявляет, что декорация к тетралогии, которую Ришар Педуцци показывал в Байруйте, просто копия этой восхитительной горной скульптуры. У всех в головах звучит знакомое сопрано, все хором поют «Полет валькирий», а потом прощальную арию Ватана, в которой тот обращается к дочери. Папа растроган. хотя, честно говоря, исполнение имеет мало общего с оригиналом, а баритон к тому же довольно сильно фальшивит. Путеводитель предупреждает, сворачивая с национального шоссе номер один на дорогу номер 248, будьте осторожны, не через всякий брод можно перебраться в конце августа. Путешественники С величайшей осторожностью преодолевают препятствия, которых за три часа встретилось восемь или девять. Переправа через Брод – исландский национальный вид спорта. Каждый год, в зависимости от особенностей погоды, дороги больше или меньше затапливает, причем невозможно предугадать, где именно это случится. Для солидного джипа с большим дорожным просветом или исландского автобуса, плывущего высоко над землей на своих огромных колесах, это не проблема. Но для недорогих машин, вроде той, что взяли на прокат родители, риск велик. Не рассчитал глубину потока. И мотор залило. Путешествуйте на свой страх и риск. Страховка такие инциденты не покрывает. Ближе к обеду на пути встречается брод глубже всех предыдущих. Посередине уже стоит потерпевший крушение джип. Сидевшая за рулем девушка и ее спутник были вынуждены оставить машину. Они возвращаются пешком по грудь в ледяной воде, кое-как удерживая в поднятых руках обувь и пару-тройку оставшихся сухими вещей. Машина сломана, прогулка испорчена, Влюбленная пара будет ждать эвакуатор. С первого взгляда ясно, что путь дальше заказан. Родители и двое их друзей проезжают метров триста-четыреста в обратном направлении, сворачивают на ведущую к югу проселочную дорогу и останавливаются, доехав до озера. Планы кардинально меняются. Никакого торсморка, дружеских советов, лесов. И бога грома и молний. Они решают дойти пешком до Ги-йой-кюдля, спускающегося к воде ледникового языка высотой около тысячи метров. На карте подписано название горы эй яфья дла Путеводитель дает транскрипцию, уточняя, где произносятся краткие гласные, а где долгие. Но вы даже не пытаетесь выговорить, слишком сложно. Сложив в рюкзаки еду и крем от солнца и нацепив черные очки, вы взбираетесь на гору. Небо ослепительно и прекрасно. Это та самая сказочная Исландия с легендарным солнцем, которое светит совсем не так, как в южных широтах. Равнины и горы, свет и вода, лед и вулканы, тишина и природа. Ничего, кроме природы, встречающей людей с древней безразличной доброжелательностью. Вокруг озера раскинулись черные от пепла холмы. Снизу, из долины, до которой около километра ходьбы по упругому золотистому муху, доносится смех влюбленных с затонувшего джипа. Их радостные возгласы сливаются с музыкой этого места. Серьезность и легкость идут рука об руку. Склон довольно крутой. Папа и Гилу сняли майки, их потные тела блестят. Мария Лен и мама в футболках. Солнце жарит вовсю. Впереди метрах в трехстах сияющий ледник. Он спускается к озеру, кишащему тысячей островков. Вы, как истинные французы, смеетесь, сравнивая эти мини-айсберги с говядиной по-бургундски. Они и правда плавают в воде в точности, как куски мяса в соусе. Стоя посреди замерзшей пустыни, вы ощущаете во рту вкус тушеного мяса. Огромные льдины покоятся на неподвижном сине-зеленом зеркале, в котором отражаются снега, морены и расщелины. Тут ко всем возвращается серьезность. Зрелище завораживает. Вы идете уже около часа, и вдруг, не сговариваясь, понимаете, что здесь, среди вулканического пепла, под лучами ледяного солнца будет развеян мой прах. Уже почти неделю вы катаетесь по Исландии в поисках подходящего места, открывая пейзаж за пейзажем и заранее не зная, что выбрать, берег моря или гору, водопад или пустыню, мягкий свет или ослепительное сияние. Красиво было везде, но только сегодня, в этом месте, вы поняли, что достигли цели. Солнечное утро, затопленная дорога, сломавшийся джип, ощущение легкости на душе и в воздухе, и, наконец, грандиозный, роскошный вид, Длинная цепь случайностей привела вас туда, где вы развеете мой пепел. Отныне этот склон, потухшего больше двух веков назад вулкана, затерянного в Исландии, станет для вас одним из самых сокровенных, родных и дорогих сердцу пейзажей, моим вторым кладбищем. Кажется, что траурный путь привел вас сюда случайно. Вы стоите на склоне... Эй, фьяд ла ее кюдля и даже не задумываетесь о том, где находитесь. Хотя какой смысл задумываться? В 2004 году никто, кроме нескольких сотен исландцев и пары десятков вулканологов, не знает этого непроизносимого названия, как шесть лет спустя его окрестят журналисты всего мира. Вы совершаете необходимый ритуал, и мой белый прах — Смешивается с черным вулканическим пеплом. Вы плачете. Вы сидите рядом, держась за руки и плачете. Это оказалось тяжелее, чем вы себе представляли. Гилу и Мария Лен тоже плачут. Они отошли на солидное расстояние, но их присутствие все же чувствуется. Проходит довольно много времени. Наконец, мама с папой зовут друзей, Чтобы вместе продолжить церемонию. Гилу сооружает пирамидку из пяти плотно подогнанных друг к другу булыжников. Так и спокон веков делают паломники всего мира. На камни он кладет небольшой растрепанный пучок травы. Получается нечто вроде киношного инопланетянина. Гилу надевает на него белый шарф. Эта скульптурка. дышащая его добротой, будет скрашивать мое одиночество здесь, на склоне Эйяфьядла Фьядла и В детстве я вместе с родителями смотрел и пересматривал кассету с фильмом Спилберга «Инопланетянин». Они возвращались вместе со мной в детство, а я засыпал по вечерам под надежной защитой. Придуманный американским режиссером персонаж взял под свое крыло миллионы детей, Когда мама с папой видят, что он снова охраняет меня, на этот раз в Исландии, внутри у них все переворачивается. Мария Лен хочет сделать несколько снимков. Она понимает, что это обязательная часть ритуала. Вернувшись во Францию, родители будут бесконечно пересматривать их. Эти картинки приобретут особое значение. Мария Лен берет у тебя цифровой фотоаппарат, но не может понять, как он включается. Она спрашивает, но твои мысли витают далеко. Ты сидишь, прижавшись к маме, прижавшись ко мне. Ты объясняешь, но делаешь это нехотя, не вникая в смысл собственных слов. Из таких объяснений ничего не поймешь. По правде говоря, тебе плевать на фотографии. Сейчас есть только мой прах и камни, из которых сложен новый бог лавы и домашнего очага. Объяснения не помогают. У Марии Элен ничего не получается. Она снова подходит к тебе с вопросом «Ты сердишься?» «Зачем тебе фотографии?» «Сейчас это кажется несущественным. Отдалиться от своего горя, от своего сына?» Только не это. Мария Лен думает, что ты не понял вопроса. Она повторяет. В ответ молчание. Она терпеливо ждет, дает время собраться с духом. Потом снова повторяет. Наконец до тебя доходит. Ошибка. Фатал эрор. Как говорили в моих видеоиграх. Примечание. Неисправимая ошибка. Английский. Конец примечания. Понять все равно, что сделать шаг в сторону. Посмотреть на сцену посторонним взглядом. Да, Марилен права. Надо обязательно сделать фотографии, хоть тебе и хочется быть как можно ближе к моему праху, к моей смерти, ко мне, к вечности и так далее. Стоит облечь мысли в слова, как получается нечто вязкое и запутанное. И все же ты включаешь фотоаппарат, подносишь видоискатель к глазу, и тут же происходит неизбежное. Ты уже не здесь, ты не рыдаешь, ты словно оказался внутри объектива, ты не рыдающий отец, сидящий рядом с женой, а охотник за образами. Фотография пепла. Ничего не выйдет. Серое на сером не видно. Фотография кратера. Фотография озера. Фотография мамы все еще красивой, хоть и заплаканный. Фотоаппарат расстреливает все, что попадает в папино поле зрения. Озеро, гору, отражающийся в воде ледник. Затем папа снова возвращается к пеплу и инопланетянину и делает крупные планы. Поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, он снимает панораму. С цифровым аппаратом можно не экономить кадры. Папа фотографирует все, что движется, и особенно то, что не движется, ведь время и природа здесь словно замерли.